Ольга Алие. Падение с небес. Книга четвертая. Текст читает Татьяна Виноградова. Пролог Ночь выдалась ясная. Фьюла ярко освещала путь двум крадущимся фигурам. Их путь лежал в закрытый город. Почти тысячу лет назад в нем жили те, кого смертные считали богами. Но они слишком заигрались в собственные эксперименты и власть. О них ничего не знали. Они пришли в этот мир ниоткуда. Их весьма странные технологии постичь не удалось. Потому что хракты, как называли себя эти существа, не желали делиться знаниями и никого не впускали в свою вотчину. Они жили несколько веков, а потом просто исчезли, едва не истребив все источники магии мира. Почему это произошло? Летописи умалчивают. Никто толком не знал, что произошло. Просто в один момент великие хракты исчезли, а город, в котором они жили, закрылся куполом чтобы в него невозможно было проникнуть. Поговаривали, тому, кто сможет снять преграду, очень повезет, так как великие исчезли, а их сокровища и артефакты остались. Именно туда и направлялись две темные фигуры, несколько месяцев изучающие купол и способ его немного приподнять. Будучи напарниками вот уже много лет, Они не гнушались ничем, грабили гробницы правителей, которых хоронили с драгоценностями и в дорогих одеждах, рыскали по полям боевой славы, надеясь отыскать артефакты или амулеты, а также напитать собственные кристаллы остаточной силой. Проникали в склепы высших лордов, где, как правило, многие делали тайники. Для этих двоих ничего святого не существовало. Они зарабатывали себе на безбедную жизнь и за много лет снискали славу безбашенных, рисковых и не знающих неудач наемников. Их услуги стоили дорого, но и осечек ни разу не возникало. Тиона, ты уверена, что справишься? Может, стоило отказаться? Или сперва попытать удачу, а потом соглашаться? когда у нас на руках были хоть какие-то вещицы», шепотом уточнил молодой маг, одетый, как и девушка, в обтягивающий комбинезон, подчеркивающий ширину плеч и рельефный торс. На вид юноши не больше двадцати, на самом деле много больше, ведь возраст мага определить сложно, особенно если его резерв достаточно большой. Он производил впечатление такого бесшабашного разгильдяя. Темные волосы в постоянном беспорядке. Синие глаза, несмотря на улыбки, всегда остающиеся холодными. Четко очерченные губы. Девушки называли такие чувственными. Парень всегда пользовался успехом у слабого пола. Красивый и харизматичный но считающий многих только средством достижения собственной цели. «Варлар, не бухти под руку!» – огрызнулась девушка. «За столько лет ты должен знать, я не берусь за дела, в которых сомневаюсь. И вообще, молчи и не мешай думать. Лучше помечтай о той блондинке или брюнетке, которых так мило соблазнял вчера. Тиона не знал бы тебя столько лет, подумала о ревности». «Но ты и ревность — чувства несовместимые. Иногда мне вообще кажется, что при рождении тебе забыли вставить сердце. Или когда все стояли в очереди за чувствами, тебе щедро отсыпали магию и холодный разум», — засмеялся напарник, пытаясь в который раз поддеть девушку. В первое время, когда эти двое только начали вместе работать, очаровательная блондинка ему понравилась. Он даже пытался ее соблазнить. Но стоило ей открыть рот и облить его холодным и надменным презрением, все желание отпало. Зато сработались они замечательно. Огонь и лед. Так называли их пару. Они могли пробраться туда, куда ни один наемник еще не мог попасть. Как им это удавалось, никто до сих пор не понял. Сам Варлар тоже долгое время пытался раскрыть секрет напарницы. Но только через пять лет, пройдя вместе через многие испытания, Тиона призналась. На нее не действует магия, не признает защита, а обычные замки, какой бы сложности ни были, для нее не преграда. Именно поэтому все их затеи всегда заканчивались только удачей и множеством трофеев. Вот и сейчас, уповая на свою особенность, Девушка стремилась туда, куда очень давно хотела попасть. За 10 лет воровской жизни она скопила довольно неплохой капитал, а это задание должно стать для нее последним. Заказчик пожелал получить особенный амулет. Находиться тот должен в главном храме закрытого города. И как только узнал о нем, спутать вещицу ни с чем невозможно. Естественно, оплата такая — что можно лет пять жить и ни в чем себе не отказывать. Насторожило Тиону то, что ей давали указания, как и чем брать вещицу. Ее предупредили, что ни в коем случае не касаться голыми руками или тем более держать в открытой близости от ранок, чтобы внутрь не попала кровь. При этом объяснении в глазах мужчины плескалось сомнение. Сперва наемница подумала, ее вводят в заблуждение, зная противоречивый характер женщин. Стоит им что-то запретить, как они все сделают наоборот. Но тут другой случай. Заказчик и правда беспокоился. По несколько раз проговаривая предупреждение, пришлось пообещать, что она все выполнит, как сказано. Только тогда собеседник успокоился. Во время разговора она присматривалась, пытаясь осознать, Кто перед ней? На вид мужчине было около 30 лет. Темные, густые волосы небрежно зачесаны назад. Правда, несколько непослушных прядей так и наравили попасть в глаза. Судя по фигуре, праздность этому типу незнакома. Да и с оружием он прекрасно ладит. Цепкий взгляд темно-серых глаз проникал, казалось, глубоко в душу. Сила? Ее Тиона особо не заметила, но понимала. Это ничего не значит. Вон сколько на нем амулетов. Было в этом типе что-то еще, пока непонятное, но в то же время пугающее. Властность, что ли, или могущество, заставляющее склонить голову и прислушаться к его словам. А может, глаза, проникающие в самую душу, и все внутри переворачивающие. Собственное впечатление девушке не понравилось, и она предпочла как можно быстрее завершить встречу, отделавшись общими фразами. Только покинув заказчика, выругалась долго, прочувственно и со вкусом. А все потому, что на ее вопросы он не дал ни одного ответа. А ей не терпелось узнать, как он вообще так точно описал артефакт, Где мог его видеть раньше? Ее умело увели в сторону, так и не поведав главного. Зато она сама себя похвалила за находчивость. Надо отдать должное напарникам. Подписывать договор и давать клятву они не стали. Всего лишь предупредили. Они попытаются. Закрытый город не гробница. В него еще надо попасть. Неизвестно, что там внутри. Вдруг за столько времени и не осталось ничего, тогда их затея заранее обречена на провал, не по их вине. Значит, стоит сперва отыскать вещицу, а уже потом заключать договор и отдавать заказ. И если не получится, пусть ищет кого-то другого. Разговор вела Тиона. Впервые Варлар молчал, так как не понимал напарницу. На его памяти это в первый раз когда она не стала ничего подписывать. Более того, еще и показала сомнение. Обычно она более уверена в себе и в нем. И если до этого у них не было ни времени, ни возможности поговорить, то сейчас как раз выдалась минутка для откровенности. «Ти, а почему ты не стала заказчику ничего обещать?» «А ты сам не понял?» – язвительно уточнила девушка. «Нет». Если бы понял, не задавал бы вопросов. «Так ответишь?» «Вар, сам посуди. Во-первых, вещица находится в храме. Значит, ее берегли, как зеницу ока. Во-вторых, ты слышал, сколько он нам обещал за нее?» «Много. И не просто много, а целое состояние», мгновенно отозвался парень. «Вот. И теперь мы плавно переходим к третьему пункту моих подозрений. Раз, тот тип». Готов выложить такие деньги, значит, этот артефакт способен принести в три, а то и в пять раз больше. И заказчик знал об этом. Предложи он стандартную оплату, у меня бы и сомнений не возникло. Составили бы договор, и на этом все. А теперь меня раздирают сомнения. А еще непонятно, откуда тот тип вообще узнал об этом артефакте. Он его слишком тщательно описал. «Вряд ли он сам бывал в закрытом городе». «Но тогда...» — мелькнула у парня идея, но он ее отбросил. «Я у него пыталась об этом выведать, но гаденыш ловко увел меня в сторону». «Думаешь, кто-то из великих вернулся, но по каким-то причинам не может сам отправиться в место, где раньше жил», — мгновенно уловила сомнение в голосе напарника девушка. «Считаешь, такого не может быть?» Скептически заломил бровь Варлар, хотя столько веков прошло. Будь он одним из Храктов, явно выглядел бы постарше, ведь даже архимаги в тысячелетнем возрасте выглядят никак тридцатилетние летние моложавые мужчины. Не знаю, я уже ничего не знаю, но одно могу сказать точно: пока сама не разберусь с этим артефактом, никому отдавать его не стану. Прозвучало жестко. Напарник тут же закивал. Как скажешь, мне тоже интересно, что это за вещица такая, за которую вываливают целое состояние. Скажи, а это единственная причина. Была у парня некая чуйка. Он всегда знал, когда ему не договаривают. И сейчас именно такой случай. Напарница определенно что-то скрывала. На мгновение остановились. Девушка повернулась к другу и смерила его пристальным взглядом своих сине-фиолетовых глаз. Думала буквально секунд пять, потом вздохнула и решилась ответить, ведь доверие — штука сложная, и между напарниками оно возникло несколько лет назад, абсолютное и безоговорочное. Нет, не единственное. Мне необходима эта штука, чтобы попытаться извлечь дорогое мне существо. Я много лет искала артефакт, способный снимать смертельные заклятия. И сейчас, думаю, нашла. Не спрашивай, кто он. Я все равно пока не отвечу. Но обещаю забрать тебя с собой». Впервые за их совместную практику Варлар увидел на губах напарницы едва заметную грустную улыбку. У него на языке крутилось много вопросов. Но он затолкал их подальше. Решив обязательно все узнать, Но позже. Сперва дело. Дальше шли молча. вот близко к фьюлы заметили купол. По нему пробегали едва заметные серебристые искорки. Остановив напарника, девушка осторожно приблизилась к преграде. Она не торопилась бездумно проникать внутрь. Сперва стоило прислушаться к собственной интуиции. Она ни разу не подводила. А уже потом действовать. Напарник застыл, уже зная, в такие минуты мешать нельзя. Собьется концентрация, она будет недовольна. Да и стоить им это может очень дорого. Поэтому молча наблюдал за девушкой, ушедшей в себя. Ее глаза засветились, когда она поднесла руку к куполу, но пока так и не коснулась его. Ладонь медленно приближалась к преграде, пока Тиона не почувствовала опасностей. Ее интуиция тоже молчала. От полупрозрачной стены исходило тепло. Оно обволакивало, манило. Тогда-то наемница и решилась. Впечатав руку в стену, схватила напарника за талию и прижала к себе. Мгновение, и они в закрытом городе. Варлар выпустил поисковую магию, чтобы проверить на наличие ловушек. Их здесь не оказалось. Ни одной. Сам же город выглядел необычно. Высокие небоскребы, уходящие под самые облака. Странные металлические штуки на четырех колесах и с прозрачной полукруглой крышей. На некоторых домах светящиеся вывески и названия, непривычные для напарников. Магазин, бутик, компактеры. Здесь все оказалось необычным. «Интересно, где находится храм?» Нарушил тишину этого места Варлар. «Думаю, он должен быть на главной площади. Только ее отыскать надо. Но если пойдем по широкой дороге, мне кажется, она нас выведет куда надо». С сомнением протянула Тиона. И они пошли, попутно все больше поражаясь увиденному. Один раз не удержались, подошли к металлической конструкции. Парень провел по гладкому боку, хитро глянул на подругу. «Как думаешь, если есть колеса, то на этом наверняка можно ездить?» уточнил он, случайно нажав на ручку двери. Тут же крыша откинулась вверх, а дверца приглашающе открылась. Теперь оба, открыв рот, смотрели на это чудо, еще не зная, как быть дальше. Но любопытство пересилило. Сперва на удобное кожаное сиденье присел юноша. На втором устроилась девушка. Двери закрылись, крыша встала на место. Замигали огоньки на приборной панели. «Сиена приветствует новых владельцев автокара. Сообщите путь следования». Первым порывом напарников было сбежать. Они осматривались, не понимая, кто с ними разговаривает. У обоих вырвались потоки магии, но вреда не причинили. Вместо этого их транспортное средство поднялось в воздух и зависло метрах в трех над землей. Главный храм мегаполиса. Задача ясна. Пристегните ремни, мы взлетаем. Время полета — 8 минут 32 секунды. Снова отчитался тот же голос и понес их по пустынным улицам к нужному месту. «Ух ты! Как думаешь, мы сможем забрать эту сиену с собой?» С горящими от радости глазами уточнил напарник. Девушка пожала плечами. «Если только сможем проникнуть на ней за купол. Весьма удобная штука», — кивнула и погладила панель. «Сиена не штука. Автокар — автомобиль нового поколения, работающий на магических кристаллах». Развивающие скорость до 500 миль в час, сверхпрочный кузов, антиударные и бронированные стекла, система защиты компании «Хорверт», новейшая разработка профессора техническо-магических наук Адранта Вантарейна. отчиталась система автокара. «Здорово! Но нам это ни о чем не говорит», равнодушно бросила Теона. «И если удастся забрать автокар с собой...» Мы будем очень рады». Место прибытия. Главный храм мегаполиса. Транспортное средство опустилось на землю, снова откинулась крыша и открылись двери. Напарники вышли на улицу и осмотрелись. Переглянулись. Протерли глаза. «Это шутка? И где тут храм?» не выдержал Варлар. «Корпорация «Главный храм мегаполиса перед вами». Хранилище уникальных артефактов, пульт управления межмировыми порталами и зашифрованные матрицы формул пространственного перемещения. Также карты с залежами алмазов и кристанита. Спорить с голосом гости города не стали. Они уже поняли, насколько ошиблись в своих предположениях. Потому просто отправились к высотному зданию, имеющему вместо каменной стены зеркальную. Дверь открылась при их приближении. Стоило девчонке выпустить талику магии. А дальше? Сил поражаться уже не было. Но то, что они видели, пока никак не укладывалось в голове. При входе в огромный холл на стенах замигали картины. Или это было что-то другое, такое же прямоугольное. На нем то и дело двигались люди в необычных одеждах. Разговаривали на незнакомом языке. Они входили в стену и не выходили оттуда. «Странно, но здесь нет того, что мы ищем». Присматриваясь к холлу, выдала Тиона. «И где нам искать этот амулет, если тут сам шухыт, ногу сломит?» Не успела она задать свой вопрос, как рядом с ними сперва заискрила, потом замигала. А через секунду появилась полупрозрачная фигура парня в черных брюках, белоснежной рубашке, жилетке и пригалстуке. галстуке. «Голограмма Юрос! Приветствую вас в корпорации главный храм мегаполиса! Что желаете?» «Ты призрак?» — попытался ткнуть парня Варлар. Тот с места не сдвинулся, но глянул ехидно. «Призрак — это сгусток октоплазмы, не имеющий разума и возможности общения. Я же компьютерная голограмма-помощник, созданная как путеводитель для гостей». «Итак, повторю вопрос. Что желаете?» «Нам нужен амулет в виде полусолнца с рубином внутри», — холодно пояснила девушка. Теперь оба напарника заметили, как Юрас вздрогнул, глянул на них широко открытыми глазами. Амулет Всевластия. Из-за него нас постигла катастрофа. Коснувшиеся этой вещицы сходят с ума. Их собственная магия разрывает изнутри. Справиться с ней может только тот, кто наделен божественной силой. Амулет несет в себе как хаос, так и процветание. Жаль, стремятся его заполучить только для покорения мира. Провел краткую лекцию помощник. Вы все еще хотите его взять? «А снимать смертельные проклятия он умеет?» Тиона с жадностью подалась вперед, ожидая ответа. «Артефакт уникальный. Не только снимать проклятия, но и возвращать из мертвых умеет. Правда, за последствия отвечать придется магу. Не передумаете?» «Нет. Завоевывать мир мы не собираемся. Нам хватает того, что есть», — уверенно кивнула наемница. «Нам нужен амулет для благой цели». Следуйте за мной, предложил Юрас после тщательного осмотра гостей. Отказываться никто не стал. Напарники двинулись следом за необычным проводником. Сперва прошли крутящуюся конструкцию, присмотрелись к двигающимся картинкам, потрогали несколько раскрытых штук, напоминающих книги, но металлические. Юрас ждал, не торопил и не подгонял. Все рассмотрев, ребята двинулись дальше. Они подошли к стене, где сразу раздвинулись створки. Входили с опаской. Но опасности Тиона не ощущала, потому просто взяла за забеспокоившегося напарника за руку и сама прикрыла глаза. Находиться в замкнутом пространстве было некомфортно. Сколько времени они провели в этом состоянии, ни один из напарников сказать не мог. Зато когда двери снова разъехались в стороны, оба застыли, потрясенно рассматривая место, в котором оказались. Это был самый настоящий храм. Роспись на стенах и потолке, где художник слишком реалистично передал борьбу света и тьмы, добра и зла. Не забыл указать и тот момент, что не вся тьма — зло а свет — добро. «Ух ты, Тиона, ты чувствуешь, какая тут атмосфера!» благоговейно прошептал Варлар. «Да, здесь все пропитано силой», — в тон ему ответила девушка. «Это место силы. Три тысячи лет назад здесь стоял величественный храм всех богов. Его оставили в первозданном виде», — поведал Юрас. «Но как?» Глаза напарника стали огромными. «Это было сложно. Мы сейчас находимся на минус 17 этаже. Именно там решено было скрыть и сам храм, и его тайны. А их, поверьте, очень много». Тиона медленно двинулась вперед, рассматривая несколько постаментов со свечами и лампадами. Их ровный свет навевал умиротворение. Очищал, но не смог вытравить желание получить то, «Зачем напарники сюда пришли?» «А где же амулет?» Первым не удержало любопытство Варлар. «Его вы должны найти сами. Он показывается только достойным. Тем, кто способен разрушить мир, он никогда не покажется и уж тем более не дастся в руки», пояснил провожатый. Оба кивнули и разделились. Парень двинулся вдоль левой стены, Тиона вдоль правой. А Юрас остался посередине, ожидая гостей. Первой почувствовала давящую ауру наемница. Она приблизилась к стене, где, возле прорисованной битвы богов, нашлась скрытая ниша. Без страха засунув в нее руку, Тиона достала шкатулку. Открыла ее и ахнула. Амулет. Рубин ярко сверкнул, словно подмигивая. Рука девушки уже непроизвольно потянулась к опасной вещице, но ее успел перехватить быстро подошедший напарник. «С ума сошла! Хочешь самоубиться?» — рявкнул парень, заставив подругу вздрогнуть. Там отнула головой, отгоняя наваждение. «Да, ты прав, но меня что-то нашло. Сейчас мы его завернем хорошенько». В шкатулке обнаружилась прозрачная ткань, от которой фонила магией. Обернув амулет, Тщательно закрепив концы тканей, Тиона смело надела амулет на шею. Так она была уверена, что не потеряет его. Теперь оба повернулись к Юросу. «Спасибо тебе большое, кем бы ты ни был. А сейчас нам пора. Проводишь нас наверх?» «Конечно, вы прошли проверку. Удерживать вас здесь нет смысла», — кивнул прозрачный помощник. Снова замкнутое пространство на несколько минут. А потом оба вздохнули с облегчением, оказавшись в Файе, как назвал это место Юрос. На прощание он с сожалением поведал. «Вы не сможете взять отсюда ничего, так как за куполом оно просто рассыплется прахом. Время остановилось только здесь, да и убегать вам придется быстро и на своих двоих». «Убегать? От кого? Здесь же никого нет», — нахмурился Варлар. Юрас покачал головой и с сожалением поведал. «Здесь нет, а там вас уже ждут. Большего я сказать не могу. Но знайте, если амулет попадет в плохие руки, это будет конец всему миру. И не только этому, но и другим тоже. Если нужна помощь, вы сможете воспользоваться нашей портальной станцией. Прощайте». Никто из напарников не успел и слова сказать. Голограмма исчезла оставляя гостей одних. Задерживаться они не видели смысла, потому вышли на улицу. еще раз осмотрелись. Присели на газон и решили обсудить происходящее. «Как думаешь, этот Юрас правду говорил? Ну что, нас там уже ждут?» Начал Варлар. «Скорее всего. Да и глупо было бы надеяться, что заказчик оставит нас без внимания. Учитывая, что согласие, я ему так и не дала на сделку». Уверена, он уже бродит где-то на границе купола и ожидает нашего появления. Что делать будем? Напарник разом подобрался. Им не впервые рисковать, они привыкли к опасности. Слишком часто им приходилось ходить по грани. Может, воспользуемся порталами, как советовал Юрос? Прорываться будем. К тому же у нас есть свой портал. Думаю, мы успеем его активировать. «Надо только выйти из-под купола. Отсюда он нас не перенесет, Задумчиво отозвалась девушка. У нее в душе поселилась тревога. Не за себя, за него. Сколько лет вместе? Она давно стала считать его братом. «Тогда идем. Шальная улыбка сделала симпатичное лицо парня еще более очаровательным. Если он и тревожился, то старался не показывать этого. Девушка кивнула, ловко подскочила на ноги, и они двинулись к куполу. Но сразу выходить не стали. Сперва прошли вдоль него, прислушиваясь и пытаясь понять, откуда идет опасность. В нескольких местах на них повеяло чем-то давящим, с запахом гнили. Они поторопились покинуть это место. Таких обнаружилось еще три, а вот, приблизившись к арке все также накрытой куполом. Тиона ощутила уверенность и талику азарта. «Мы выйдем здесь. Поблизости никого нет. Нас заметят не сразу. Надеюсь, это позволит нам уйти». Напарник кивнул. Они вошли в арку. Девушка приложила руку к куполу, схватила друга за локоть и рывком проскочила вместе с ним защиту. Им повезло. Рядом никого не оказалось. Голоса слышались много дальше, значит, их действительно ждут. Задерживаться не стали. «А вот теперь пора бежать и побыстрее», — шепнула девушка. И они побежали. Погоня настигала, голоса становились все ближе. Найдя удобное место, активировали портал. Первым в него запрыгнул Варлар, чтобы разведать обстановку с той стороны, ведь неизвестно, куда их выкинет. А за ним прыгнула Тиона. Не успела она закрыть за собой портальный круг, как услышала позади рык, а в следующую секунду ей в спину ударило такой мощной магией, что наемницу просто внесло в портал. Упав на руки напарника, она сразу отключилась.